Николай Новиков. Первый среди карапузов. Книга первая. «Наномашина, сынок». Первая глава. Никогда бы не подумал, что снова придется это пережить. Но имеем, что имеем. У нее схватки! Быстрее в родильную! Где доктор? Дыши, дорогая, дыши! Терпи! «Я с тобой, всё хорошо!» «Меня рожают?» «Да, понимаю, странно. Если это на словах-то звучит как бред, то представьте, как оно на деле. Лицо моё представили? Ха, смешно. Осознать себя ещё в животе. Госпожа, вашего врача вчера убили на дуэли. Я его заменяю. Вы только не переживайте». «Вы смеётесь, что ли?» — закричала мать с болью в голосе. «Во, слышите? Это приглушенные звуки откуда-то сверху. Это — свобода. Ох, как же я этого ждал. Как я об этом мечтал. Неделю, неделю. Я сидел в животе матери целую неделю. О, боги, как же здесь скучно. Из развлечений только слушать сплетни в родильном и телевизор. Мне ещё и дня от нет. Зато я уже в курсе политической обстановки в стране. И почему Светка с соседней палаты развелась полгода назад. Ну и нахрена оно мне? Я хочу гу-гу, га-га в реальном мире, а не вот это вот всё. Мне стало настолько скучно, что я даже начал бить женщину изнутри, чтоб поскорее выпускала. Тем более, это единственное время, когда меня с такое не осудят. Госпожа, потерпеть немного! Э, какой потерпите? Вытаскивайте меня отсюда! Да какой потерпите? Мать сжала зубы. Я сейчас... Всё вокруг задрожало. «Ха-ха! Да, так их, мама! Не слушай их, рожай! Чем дольше мою новую мать куда-то везлить, тем больше я чувствовал, как подходит время. Честно скажу, я не знаю, почему осознал себя так рано. Я не помню прошлого. Оно, очевидно, было, потому что... Ну, будем честны, дети себя в животе не должны осознавать. Это же не так работает, верно? Я просто в какой-то момент проснулся и... Я что, ещё не родился?» Да ну ее мое, а потом я понял, да я ж не родился, ха-ха. Всю эту неделю, что я провел в животе, я строил планы, анализировал, собирал информацию. Я не терял время, я готовился. Вы представляете, на что способен человек, если осознает себя с первых дней, если поставит себе великие цели, если составит планы и будет следовать ему с первой минуты? Да, у меня маленькое тельце, я не помню прошлого и будущее мое неизвестно. Но, поверьте, амбиции мои колоссальны. А иначе зачем жить, верно? План таков. Рождаемся, уходим перекатом от акушерки, чтобы показать доминантность. Никто не властен надо мной. Затем перегрызаем пуповину и убегаем изучать информацию. В месяц я сдаю на бакалавра, в годик туда-сюда и миллиардер. Всё, вперёд. Дорогая, всё будет хорошо. Я слышал знакомый мужской голос. Я здесь. «Дышите! туштесь, говорил врач. «Ой, ё-моё, пошёл процесс! Прохладно стало, дискомфортно. Всё, мне тут не нравится. Я переезжаю. Куда только? Хм, кажется, я инстинктивно понимаю, что нужно делать и куда двигаться. О, и впрямь. Раньше тут было закрыто. Туштесь, госпожа!» — слышалось снаружи. «Да хватит подпихивать!» — возмущался я. «Дорогая, давай!» «Да вы только мешаете!» Я ворочался. «Госпожа, ещё чуть-чуть!» «Да хватит!» «Ползу!» «Мне!» «Карабкаюсь!» «Мешать!» Признаюсь, мне было больно, неприятно, я очень устал. «Да кого там?» «Мне захотелось вернуться обратно. К теплоту и комфорт. Оказывается, мама — неплохой такой вариант жилплощади. Но!» «Нет!» «Выбираться, ползти, сражаться!» С каждым моментом слабости, с каждым препятствием в виде охеренных советов врача в голове вспыхивали обратные мысли. Идея фикс на двух словах — «Карабкайся, ползи». Они вспыхивали в голове, как удары военного барабана. Бам-бам-бам! Этот грохот глушил мои слабые мысли. «Я жажду свободы!» «Это моя новая жизнь. Возможно, вторая, возможно, сотая. Плевать». Я не выбирал рождаться. Этот выбор сделали за меня. Но вот я здесь, и, поверьте, я возьму от этой жизни всё. Если за неё не сражаться, за свои мечты и амбиции, то лучше не рождаться нахрен. «Есть! Получилось! Всё получилось!» Я услышал мужской голос. «Мальчик, ха -ха, дорогая! У нас здоровый мальчик!» Меня аккуратно поднимает акушерка. «Да его моё! Я для кого тут целую речь только задвинул?» Только родился, уже облажался. Да что за отстой? Но... Эх, родился же. Вижу, очень плохо. Всё мутное, оттенка вообще два, чёрный и белый. Странно, что он не плачет? Такое бывает, нужно шлёпнуть. Эй, -э -э, я тебя шлёпну! Я медленно и размеренно дышал. Было холодно. Даже чувствовал, как меня вертят, и вроде бьют по попе. Но больно не было, только холодно растал. И звуки тоже пропадали. «Я... мне... мне кажется, я перестаю дышать». С моего рта срывается хрип. Грудь кольнула. Д «Доктор, что с ним?» — обеспокоенно произнесла мама. «Я пытаюсь вздохнуть. Тяжело, всё тело сдрожало. Ох, блин, воздуха не хватает. Чёрт, чёрт, чёрт!» Несмотря на глухоту, я услышал, как голос врача срывается. «Несите инъекцию! Быстрее! У него аномалия ядра!» «Аномалия? Мы ходили на обследование. Вы говорили, её не будет!» «Не должно было!» «Аномалия?» Мысли становились слабее. «Здесь что? Можно с аномалией родиться?» «Тяжело. Всё стало тяжёлым. Чёрные и белые оттенки сливались в один. Воздуха становилось меньше, дышать тяжелее. «Я умру, да? Умираю? Чёрт, только родился!» «Да что за дерьмо!» «Нет, нет!» Изо всех сил я пытался схватить ещё воздуха. «Не умирать! Дышать! Ну!» Лёгкие будто парализовало. Я прикладывал титанические усилия, чтобы сделать вдох. Я боролся с собственным организмом. Не получалось. «Не умирать! Не умирать! души, Тебя спасут!» Я дышал быстро и резко. Только так у меня получалось. Лёгкие просто не расправлялись дальше сраного миллиметра. Но это позволяло мне жить. «Ну же, твою мать, что вы все замерли! Я сейчас умру!» «В сторону!» И тут я услышал совершенно незнакомый, глубокий и, как показалось, старческий голос. «Дайте его сюда!» «Господин, вы же...» «В операционную его!» Меня понесли. Я пытался расслышать крики отца и матери, но не мог только слышал своё бьющееся сердце, а оно уже почти не билось. «Оставьте нас!» «Н-но! Вон! Живо!» Двери закрываются. Слышу, как ко мне подходит, что-то гремит, железки. А затем мужчина наклоняется ко мне. И тогда я слышу его тихий, уставший голос. «Проси, малыш, мне надоело бессмертие. Надоела эта сила. Я устал. Теперь...» Чувствую невыносимую боль в груди. Укол. Мне что-то укололи огромным шприцем. Теперь это твое проклятие. А затем я услышал еще один голос, четкий и громкий. Инициирую нового владельца. Роина на машину успешно запущен. Обнаружены ряд повреждений и негативных феноменов. Начинаю адаптацию. Адаптация. Дестабилизация магического ядра. Адаптация. Колоты урона. Адаптация. Мне стало намного легче. Дыхание возвращалось, а искусственный голос в голове продолжал отчёт, к чему там ещё он адаптировался. «Да что за дерьмо у вас тут!» Глаза закрывались. «Происходит!» «Ну, здравствуй, новый мир!» «Чувствую, будет весело!»